Глава 8. Через 3 дня после нашего разговора планетолог Яй и Наталья столпились вокруг неподвижно лежащего Максимилиана. Предстояло его разбудить. Другого выхода нет, пояснил Рейн. Нам нужно попытаться усыпить симбионта Максимилиана. Возможно, он очнётся. Если не выйдет, то будем реанимировать. Но «Ну что, Наташ, готово? уточнил я. Тут уж смотреть к чему, фыркнул Наталья. К тому, что он этого не переживет, нет, к остальному вроде бы да. Все, надо начинать. Мы с Рейном отошли в сторону, чтобы не мешать. Наталья привела медицинского робота в рабочее состояние и вела Максимилиану в вену препарат, усыпляющий симбионта. Около минуты ничего не происходило, но потом начал падать пульс. Наталья заводила шприц с вводя препараты в заранее поставленный катетер, а потом недовольно глянул на меня и отвернула монитор так, чтобы мы на неё не смотрели. Как думаете, он выживет, шепнул Ярейно, но тот пожал плечами. Писк прибора изменился, стал тревожным. "Выйдете", требовательно бросила Наталья. Мы вышли. Я уселся на траву около медицинской палатки, Арейн облокотился на каркас и достал из кармана планшет, занявшись рисованием. Он был так спокоен, а вот я как на иголках. Шеф иногда бросал на меня внимательные взгляды, а потом вновь принимался за рисунок. "Как вы можете быть так спокойны?" не выдержал я. "С трудом, Мартин" пояснил Рейн. "Но спокойствие это единственное, чем мы можем помочь Натале и Максимилиану". И снова внимательный взгляд на меня, потом планшет. "Что вы такой рисуете? Мне стало интересно" тебя заявил он. "Так меня. Почему меня?" Приятно рисовать кого-то не по памяти. Я давно собирался нарисовать наш экипаж и уже начал, но тут ты принёс новости по симбионт, и рисовать стало некогда. Ответил ксенолог на несаганный вопрос. Покажиьте только когда закончишь, ответил было мой шеф, но из палатки выскочила Наталья, и вид у неё был растерянный, если не сказать, что испуганный. Максимилиан очнулся. Идите-ка сюда, позвала она и тут же скрылась в палатке. Рейн отложил планшет в сторону и исчез в палатке вслед за девушкой. Прежде чем присоединиться к ним, я краем глаза взглянул на рисунок. А что, лицо было вполне узнаваемым, вот только взгляд выглядел рассеянным, а волосы торчали в разные стороны. Они, конечно, нарывали именно так себя повести, но я успешно с ними справлялся. "Мартин, ну ты идёшь?" окликнул меня Рейн. И вот он тоже не обещал ничего хорошего. И когда я вошёл, то понял причину их удивления. Максимилиан лежал на кровати, его глаза были открыты, но он переводил пустой взгляд с Рейна на Наталью и издавал монотонные мычание. Потом бывший инженер взглянул на меня. "Эй вы", выкрикнул он испуганно, и я шатнулся чуть не свалившись с койки. Он снова стал мычать, и это уже звучало жалобно. "Выйди", рявкнула на меня Наталья, и я выскочил из палатки. Меньше чем через минуту вслед за мной вышел и Рейн. Хорошая новость в том, что он жив, неуверенно сказал мой шеф. Да какая она хорошая, усмел я. Лучше смерть, чем до конца жизни быть овощем. Он 5 минут сознания, возможно, восстановится. К вечеру Наталья оценит работу его мозга, возможно, всё не так и плохо, утешил меня Рейн, но в тону была слышна, что он в это не верит. Я только отмахнулся. Мартин, голос был тихим, но приобрёл стальные нотки. Соберись, пожалуйста. Нам нужно уговорить Наталью усыпить Симбёнтова и её детей. Они с рождения химеры. Там может произойти всё что угодно, так что мне нужна твоя уверенность. Если не сможешь быть твёрдым, то лучше отправляйся наоблёт территорий. Да, мы давно не проверяли в каком состоянии озёра, промотал я и поплёлся к гаражу. Обидно, что Рейн отсылает меня прочь, но он был прав. Мальчики, не надо думать, что я глухая. Наталье показалось из палатки. Симбиот и детей спят со вчерашнего дня на их состояние это никак не повлияло но я слежу за ними вот эта Наталья а я-то думал поэтому не надо никого никуда отсылать у нас и так рук мало за Ваксимелианом нужен присмотр этим займёшься ты Рейн потому что Мартина он боится а Мартин тем временем пусть занимается средством убивающим симбионта что касается химер я попрошу вас обоих следить за языками «Кто назовет моего ребенка, так еще раз нос сломаю». «Поняли, мальчики?» — повещала нам Наталья и скрылась в медицинской палатке. «Что ж, пока все идет хорошо. Не считая Максимилиана, конечно, но ему еще может стать лучше. Лучше ему не становилось, наоборот. Сразу после пробуждения он узнавал нас, без посторонней помощи ел и справлял нужду. Но когда я через неделю заглянул в медицинскую палатку, чтобы позвать Рейна, Максимилиан даже не испугался меня». Просто Маттильд удивлённо, словно впервые видел. Какими темпами он через полгода станет овощем, возмущалась Наталья. Но раз такое дело, он никого не признаёт, то будете с Рейном попеременно дежурить. Не посвящённая в тайну часть команды не знала, что мы разбудили Максимилиана. Наталья сообщила всем, что началось всё сам. Слишком много и бы пришлось объяснять человеку, которым был стал симбиот. Радовало, что после жизни на Черношее и усыпления осыпь, оживющая в Ричарде, ослабла, а те, что были подселены уже на Черношее, никогда не терялись способностями прочитать мысли другого или даже почувствовать спит или бьётся сут симбионт в другом. У них бы не вышло, иначе, наверное, наша авантюра кончилась бы так и не начавшись. Пришла очередь отправлять в спячку симбионта Ричарда. Ричи, у тебя симбионт спит, не взначай спешил Наталья у супруга. Я издали наблюдал за этим разговором. Я не сомневался, что Ричард согласится ввести препарат, но хотел убедиться сам. Не спит? В последнее время он изменил цикл. Ульрих и Хариус тоже об этом говорили как раз вчера. А у тебя нет? Я думала, что это только у меня, сорвала Наталья. Нет, у меня тоже, вздохнул Ричард. И когда следующая спячка? Я не знаю, проворчал инженер. А ну ладно, скажешь, когда он уснёт, ладно, чтобы я имела в виду. Наталья растерялась. А зачем тебе это да так? Как так, Наташ? Симбел сказал мне, чтобы я ни с кем не вёл разговор про спячку, даже с тобой, особенно если ты спросишь. И я не придал этому значения, ты же не будешь спрашивать. Ричард всё мрачнее и мрачнее глядел на жену. "Но ты спросила, что происходит, ответь мне". Наталья замялась. "Мне не нравится, что происходит. Расскажи мне всё", настаивал инженер. "Доверься мне, пожалуйста, Ричард. На тебя я доверяю. Я не доверяю Рейне и Мартину, с которыми ты проводишь сейчас больше времени, чем с семьёй. Раньше ты бы обязательно рассказала, чем занята. Тебе самой нравилось обо всём этом говорить. Но теперь всё изменилось. Что произошло? Речи, милый, я расскажу на чуть позже. Что ты мне расскажешь? Вдруг сборел инженер. Чем вы заняты с Рейном и Мартином целыми днями? Или почему вы заинтересовались Максимилианом до того, как он начался? Или откуда у детей, никогда не болеющих, благодаря симбионту, следы от инъекций на сгибе локтя? Я достаточно доверял тебе. Ждал, что ты все расскажешь, но ты молчишь и ведешь себя странно. Рейн с Мартином попросили меня помочь им в одном деле. Вот и все. В каком деле? Наташ, где Мартин, там неприятностей. То ли он их создает, то ли притягивает, неважно. Но я не хочу, чтобы ты постоянно с ним контактировала. То есть это Мартин и Рейн не уберегли корабль, разошлась Наталья. Они хоть что-то делают, а ты в последние пару лет практически из дома не вылезаешь. Даже площадку для детей попросила сделать Харриса. И дети берут с тебя пример. А куда мне идти? Я помогаю с детьми. Да только я ими и занимаюсь, пока ты у Максимилиана. Я поспешил ретироваться. Никогда не видел, чтобы эти двое ссорились. Наталья пришла в лабораторию спустя пару часов красной от злости. Аста чертела выплюнула, она плюхаясь на стул. — Вот почему он не может мне поверить, а? Я его хоть раз подводила? Нет, упрямится. Перешли на ричности. В итоге забрал близнецов и закрылся с ними в комнате, сказал, что я плохая мать. Наташа вдруг расждалась, прикрыв лицо руками. Причём не просто жалобно заплакала, а с подвываниями. Я не знал, что делать, когда такое происходит. Подошёл, положил руку на плечо, но она её скинула. Не надо, Марк. Я сама понимаю, что он сгоряча, я же с близнецами постоянно, учу их всему, всё для них делаю. Но вдруг он прав, а? А вдруг Рейн прав, и я зря детей здесь родила. Просто я так в Ричарда влюбилась, что мне крышу снесло. С первого дня полета запало. Думала, вернемся домой, я сразу ему скажу. В итоге нарушила устав, сказала на корабле. Наталья осеклась, схлипнула. — Прости, что вываливаю, просто обидно очень. Через столько прошли, и вот. — Может, это не Ричард, а симбионт? — предположил я. Не то чтобы я верил в это, скорее всего, Ричард сорвался от усталости. Я действительно так думал и раньше, но только сейчас высказался. Но Наталья хотела услышать что-то ободряющее. Слушай, я сама не подумала, Ричард ни за что бы не сказал такого, но тогда нужно что-то делать с симбионтом, пока и всё не стало ещё хуже. Как бы, что ты сможешь сделать укол, если попробовать прибодствующим симбионте, когда Ричард уснёт, подойти к нему и сделать. Наталья задумалась. Это выход. Но разве симбионт не может перехватить сознание Ричарда? Я еще не обсуждал план с Рейном, но мне он казался хорошим. Что ж, он сам сказал, что я руковожу операцией. Даже если поглотит, то ничего не успеет сделать, препарат действует быстро. Я был уверен, что все получится. Не могло не получиться. Я спешил. Состав для уничтожения симбионтов был почти готов. Еще неделю и можно использовать. Но начинать травлю до усыпления всех особей — самоубийство, вот и хотел ускорить процесс. Каждая неделя задержки стоила планете части растительности. Может, я и спятил, но черныш был для меня таким же другом, как и Рейн, и было невыносимо больно наблюдать за его смертью. Может, я подожду, попробую гадать, когда симбионт падет в спячку, противилась моему плану Наталья. Если за неделю не сможешь выявить, то попытаемся сделать укол при боссующем симбионте, твердо решил я. А знаешь, наставничество Рейна на тебя сильно влияет. Ты жёстче стал. В устремлённом на неё взгляде читалась не похвала, а скорее упрёк. Это хорошо или плохо, решила уточнить я. А вот не знаю, вздохнула Наталья. Но я подумаю над твоим предложением. Лучше уж укол сделаю я, чем тайком попытаюсьсь у Рейна. Тайком? Понаришило, что я на такое способен, мелькнуло в голове. И лишь когда Наталья ушла, я прокрутил в голове ситуацию и понял: да. Я способен рискнуть Ричардом во благо Черноша.